Глава пятая. Виктория. Шкаф Мужлан. Обыкновенный мачо, с зашкаливающим самомнением, от его надменного взгляда буквально сводит скулы, поэтому я возвращаю очки на глаза. Через радужный фильтр смотреть на этого Ярослава приятнее. Калипса, напоминая ему название лимонада и ладони указываю на барную стойку. В ответ Ярослав наклоняется ко мне, кладя руку на спинку шезлонга. Он приближается так стремительно, что становится не по себе. Он нависает надо мной, так что край его яркой рубашки касается моего бедра. Щекочет. «Карта», — произносит Ярослав. «Что?» «Я не трачу деньги на женщин, малышка». Происходит ровно наоборот. «Черт, я никак не привыкну, что покупаю этого брутального красавчика. Это даже в мыслях звучит дико». Даже в мыслях хочется перейти на шёпот или вовсе перекинуть вину на кого-то другого. Мол, не я это, не я. Но эта идея пришла именно в мою голову. Надеюсь, Даша будет довольна и запишет, что я способна на авантюры. А заодно отстанет от меня с требованием жаркого курортного романа. Вот он, главный кандидат и претендент. И плевать, что его взаимность оплачивается по прескуранту. Мне хватило внимания Рома, которого Даша решила свести со мной. Вчера я еле спаслась от его бесконечных историй и душных ухаживаний. Он вел себя так, словно нарисовал на мне красную метку мишени и не собирался промахиваться. К концу ужина я совершенно забыла, что сперва нашла его привлекательным и сексуальным. Рома начал казаться мне ужасно отталкивающим. Его влажные взгляды, неуместные комплименты и самое плохое — жадный огонек в глазах. Он облизывался на меня, как на десерт с воздушными сливками. И ведь даже не на меня — а на статус, который мне придумала Дашка. До сих пор противно. Даже Ярослав не так злит. Хотя это тоже бесит. Так и хочется хорошенько щелкнуть его по носу, проучить. Но вообще-то за ним удобно спрятаться от приставания Рома. За шкафами вообще удобно прятаться. «Боишься дать мне карту?» — спрашивает Ярослав. «Ты же крутая девочка, со связями. Чего тебе переживать?» Я фыркаю, а потом достаю банковскую карточку из сумки. Протягиваю ее место рукакаду и называю пин-код. Он подмигивает мне и уходит, давая возможность, наконец, вытянуться стронкой на шезлонге. Я стаскиваю с себя майку и подставляю свою бледную кожу под солнце. Даже не верится, что в моей жизни случился самый настоящий отпуск на морском побережье. Да, Вика, на этом и надо концентрироваться. На хорошем. Я растираю себя кремом, а потом устраиваюсь поудобнее и прикрываю глаза. Мне дают понежиться целых минут десять. Потом я чувствую, как моего плеча касается что-то холодное. Я распахиваю глаза и снова вижу над собой Ярослава. Он явно не торопился принести мне лимонад. Он успел искупаться, и теперь вода с его тёмной чёлки капает на моё плечо. Я отодвигаюсь. «Твой заказ!» Скалится он и ставит высокий бокал с трубочкой на столик. Себе он тоже что-то взял в тёмной бутылке без этикетки. «Тебя намазать кремом?» спрашивает он. и проводит чёткую линию от моих стоп до макушки. Я профессионал в этом деле. Ты создаёшь тень. Я киваю на соседний шезлонг, чтобы он уже нашёл себе место и перестал маячить перед глазами. Хотя там есть чему помаячить. Внешность Ярослава открывается с новой стороны. Видимо, с той самой, за которую и платят щедрые дамы, и которая заставляет даже прогретый южным солнцем воздух ощущать на несколько градусов горячее. Он снял с себя рубашку, которую закинул на плечо, и демонстрирует идеальное мускулистое тело. Кубики на прессе тоже на месте. Я зачем-то дважды пересчитываю их, словно надеясь, что он сейчас выдохнет и перестанет быть совершенным. У меня такой плоский живот бывает только тогда, когда я не дышу. А этот дышит. И бедра у него крепкие, накачанные. Он искупался прямо в шортах, так что те обтянули его ноги, и не только ноги, Я вспоминаю о приличиях и отвожу взгляд. «Сколько тебе лет?» — спрашиваю безразличным тоном. «Тридцать пять», — отвечает Ярослав и садится на соседний шезлонг. «Ох, выдыхаю. Скоро на пенсию, значит...» Он хмыкает. «Пока никто не жаловался», — с усмешкой цедит он. «А ты любишь помоложе?» «Если меня что-то не устроит, я скажу». «Ну а пока всё устраивает? Или есть замечания?» Он расправляет плечи, обращая внимание на свое тело. К счастью, меня уже отпустило первое впечатление, так что удается взглянуть на него со сдержанным любопытством. Я обвожу его мускулы придержчивым взглядом, словно вижу сексуальных красавчиков каждый день и уже устала от их трицепцев, бицепсов и что там еще бугрится. Но на него это не производит никакого впечатления. На лице Ярослава сохраняется покровительствующая полуулыбка, которую даже можно назвать издевательской. Он как будто подтрунивает надо мной. Развлекается. Хотя это я вообще-то здесь оплачиваю развлекательную программу. Наверное, во всем виноваты глупые женщины. Залюбили этот кусок тестостерона, вот он и светится, как новогодняя гирлянда. «У тебя нет татуировок», — придумывая первое, что приходит на ум. «А я люблю, когда есть и много...» «Вру». «Почему тогда себе не набьешь?» «Боль, боюсь». «Боли?» Ярослав щурится и наклоняется вперёд, вычитая дистанцию между нашими лицами. А волосы на кулак можно наматывать, за шею прихватывать. «Яр! Не на пляже, малышка!» — добавляет он. «Когда наедине останемся!» Я отвожу взгляд от него подальше и пытаюсь придумать план. М -м, вообще, как можно применить в быту горячего красавчика? Идеи? Ой, надо было с Дашкой это обсудить. Так и сказать... «Вот, представь, тебе достался жгучий бринет в полное пользование. Что будешь делать?» Хотя она наверняка повидала таких. Её не удивить и не заинтриговать. Это сейчас она невеста респектабельного и скучного банкира, а в своё время Дашка так зажигала, что её отцу пришлось платить, чтобы некоторые фотографии с её вечеринок больше не всплывали. «Ладно, так что делать? Можно фоток с ним наснимать на чёрный день, чтобы потом выкладывать в сторис и вызывать ревность или зависть у кого надо». Ещё можно проверить, как хорошо он делает массаж ног. Только выше щиколотки его не подпускать. Или расспросить побольше о его профессии. Я всё-таки редактор в издательстве, а такие темы неплохо продаются, особенно если получится достать из него реальные истории. Что ещё? Лимонад он не перепутал, это тоже плюс. Да и зонтиком над шезлонгом, думаю, справится. Будет раскрывать или закрывать. Завтра его вообще можно будет пораньше отправить на пляж, чтобы он занял качели с подушками. Даша говорит, там вечно занято, а бронировать не разрешают. «Виктория!» — раздается знакомый голос. «Доброе утро!» Я сразу понимаю, кто это, и поэтому совершенно не хочу смотреть в сторону, откуда идет звук. Наоборот, хочется свернуться калачком или вовсе спрятаться под шезлонг. «Я так и подумал, что найду тебя здесь!» Как ни в чем не бывало, продолжает Роман и улыбается мне совершенно белой улыбкой. Никогда не понимала стремления сделать себе не просто красивую улыбку, а выбрать столь ослепляющий белизной цвет виниров, чтобы все вокруг видели, что тут не природа постаралась, а вложены ого-го, какие суммы. «Доброе утро», — отвечаю сдержанно. Рома оглядывается по сторонам и замечает моего спутника. Он немного зависает, когда понимает, что перед ним не случайный парень, а вчерашний гость за нашим столиком в ресторане. «Недобрая». Бросает ему Ярослав таким голосом, словно держит в уме, что надо бы хорошенько размять кулаки. ха Роман растягивает тонкие губы и щурится, после чего снова переводит взгляд на меня. «Я что-то пропустил? Почему он здесь?» «Чтобы ты держался подальше от меня?» Таков правильный ответ, но мне не хочется грубить в лицо приятелям Даши. да и этот Роман из богатой семьи. Это здесь, на курорте, на котором Даша мне придумала статус и влиятельную семью, он заглядывает мне в лицо, а по факту он располагается намного выше меня в пирамиде финансового благополучия. Не дай бог потом пересечься в Москве, и все маски окажутся сброшены. Хотя где мы пересечёмся? Мы ходим по разным улицам. Роман вообще всего пару месяцев в году бывает в России. Он вчера так много о себе рассказал, что я знаю, на каких серфинг-дусовках он бывает и сколько раз в году просыпается в другом полушарии Земли. «Можешь спросить у меня», — отзывается Ярослав. «Подожди». Роман небрежно встряхивает ладонью, даже не поворачивая к нему голову, а его жест можно прочитать как «Помолчи, пока взрослые разговаривают». «Дарья что-то придумала? Признавайся». Ха, «У неё новый эксперимент». «Яр!» — приходится повысить голос и разрушить курортную идиллию. Я рывком поднимаюсь на ноги и становлюсь так, чтобы остановить Ярослава, а он явно собрался что-то сделать с Романом, и это точно не массаж ног. Я провожу ладонью по его плечу, словно нашла там песок или ещё что-то. Пытаюсь как могу сгладить ситуацию и сделать вид, что сорвалась шезлонга именно ради этого. Я чувствую, как удивлённый взгляд Рома жжет мою спину. Он явно проглядел момент, когда почти нарвался на драку. «Ты испачкался, котик!» Произношу и стряхиваю с кожи Ярослава ещё парочку невидимых крупинок, а потом понижаю голос до шёпота и встаю на носочки. Держись себя в руках!» Я оборачиваюсь к Роману, и тут же ощущаю, как Яр нагло перехватывает меня за талию. Он по-хозяйски сгребает мое тело и придвигает к себе так тесно, что я могу вообразить, как чувствовали себя женщины прошлых веков в садистских корсетах. Черт, надо будет потом провести подробный инструктаж, объяснить ему, что нельзя делать, а что ни в коем случае. Мы же на отдыхе, Роман! Я пожимаю плечами и сдавливаю запястье Ярослава, намекая, что мне нужно дать хоть немного кислорода. «Я просто хорошо провожу время», — удивление не сползает с лица Ромы. «Не знаю, что он придумал на мой счёт, но он не может поверить, что меня заинтересовал загорелый матч по вызову». Он даже встряхивает головой, потом нервно и натужно улыбается и только после этого кивает. «Хорошо», — выдавливает он из себя. «Я вообще искал тебя, чтобы сказать, что у меня поменялись планы. Сестра улетает сегодня, а я остаюсь». «Да?» «Решила задержаться, и я тут тоже хорошо провожу время». И он бросает недобрый взгляд на Ярослава. Не как на соперника, а как на помеху. «Ладно, я на завтрак», — добавляет Роман. «Ещё увидимся». «Конечно!» — я тоже фальшиво улыбаюсь ему. «Отпусти меня сейчас же!» Это уже звучит для Ярослава, который продолжает обнимать меня и после ухода Рома.